Но она, продолжавшая тихо всхлипывать, старалась удержать дыхание. Она задыхалась, когда он лег и, рыдая, бросила с лицом в подушку. Их столкновения постоянно оканчивались таким образом. Мысль потерять его приводила ее в трепет и она чувствовала какую-то недостойную потребность сознавать, что он все-таки принадлежит ей. Он два раза отстранял ее от себя величественным жестом, но теплые объятия этой женщины, которая смотрела на него с умоляющим видом своими большими влажными глазами, с выражением преданного животного, разогрели его кровь. И он снизошел до неё с видом благодушного повелителя, не унижаясь, однако, никакими авансами. Он позволял ласкать и брать себя силой, как человек, сознающий, что его прощение стоит того, чтобы быть заслуженным. Затем его начала вдруг беспокоить мысль, что она играет комедию, чтобы снова захватить в свои руки ключ от кассы. Свеча уже была потушена, когда он почувствовал необходимость подтвердить свое решение: « Ты знаешь, моя милая, Я без всяких шуток, оставляю деньги у себя. Нана, которая в это время засыпала, обвив руками его шею, ответила на это возвышенной фразой, «Не беспокойся об этом! Я буду работать!» Однако, начиная с этого вечера, их жизнь вдвоем начала делаться все более и более затруднительной. Пощечины сыпались градом с начала и до конца недели напоминая удары часового маятника, как будто регулировавшего их жизнь. Под влиянием этих постоянных колотушек Нана делалась мягкой, как тонкое белье. Ее кожа становилась еще нежнее, цвет лица получил большую белизну, и румянец, и она еще более похорошела. Прельер упорно волочился за ней, стараясь приходить в такое время, когда фонтана не было дома, толкая ее куда-нибудь в уголок, чтобы поцеловать. И когда она отбивалась от него, Он тотчас же вспыхивал негодованием, с краской стыда на лице. Она находила отвратительным, что он хочет обмануть своего друга. Прельер злобно смеялся, раздражаемый своей неудачей. Она в самом деле становится совершенной дурой. Как могла она до такой степени привязаться к этой обезьяне? Ведь он, как две капли воды, похож на обезьяну, этот фонтан, с его огромным носом, которым он постоянно поводит в разные стороны. Пригнусная рожа. И к тому же еще колотит ее. Может быть... Но я люблю его таким, каков он есть, — ответила она однажды со спокойным видом женщины, сознающейся, что у нее отвратительный вкус. Боск довольствовался тем, что старался как можно чаще приходить обедать. Он пожимал плечами, говоря о прюльере, красивый, малый, но без всякой серьезности в характере. Ему не раз случалось присутствовать при семейных сценах, и когда за десертом фонтан принимался колотить нана, -на, он продолжал спокойно жевать, находя, что это в порядке вещей. Чтобы получать даровые обеды, он продолжал восторгаться их взаимным счастьем. Он выдавал себя за философа, который отказался ото всего, даже от славы. Случалось, что прольер и фонтан, откинувшись на спинке своих стульев перед опустевшим столом, до того увлекались беседой, что до двух часов утра рассказывали друг другу о своих успехах, прибегая при этом к интонациям и жестам, к каким они привыкли на сцене. И во все это время он сидел, погруженный в самого себя, Изредка издавая презрительное пыхтение И безмолвно доканчивая бутылку коньяка. Что осталось теперь от Тальма? Ничего. Так пусть же его оставят в покое. Всё это слишком глупо.